К пяти годам я понял, что между мной и Джейкобом есть разница. Я должен был съедать с тарелки все, что на нее положили. А Джейкоб мог оставлять на ней такие продукты, как горошек и помидоры, потому что ему не нравилось ощущение, которое возникают от них во рту. Какие бы детские песенки я не любил слушать, пока мы ехали в машине, они всегда уступали место Бобу Марли. По вечерам я должен был убирать все свои игрушки — Но шестифутовой колонне машинок, которую Джейкоб целый день расставлял по полу, дозволялось змеиться по коридору целый месяц, пока ему не надоедало. Хотя по большей части я оказывался просто лишним, потому что как только у Джейкоба наступал очередной кризис, а это случалось постоянно, мама бросала все и бежала к нему. И обычно брошенным оказывался я. Однажды, когда мне было лет семь, мама обещала мне, что днем в субботу отведет нас смотреть 3D-фильм «Дети шпионы». Я всю неделю ждал этого момента, так как мы редко смотрели фильмы в кино, особенно 3D. У нас на это не было лишних денег. Но мне попались бесплатные очки в коробке с хлопьями. И я конючил и конючил, пока мама не согласилась. Но это, вот сюрприз, оказалось мелочью. Джейкоб прочел все свои книги про динозавров и начал раскачиваться и впадать в истерику при мысли, что ему нечего будет читать перед сном. Тогда мама приняла оперативное решение и отвела нас в библиотеку вместо кинотеатра. Вероятно, я отнесся бы к этому спокойно, но в библиотеке была яркая витрина, где демонстрировались книги, созданные на основе фильмов. «Будь ребенком — призывала она и была наполнена изданиями вроде «Шпионка Харит, историями про мальчиков Харди и Нэнсидрю. Я посмотрел, как мама отвела Джейкоба в секцию с научно-популярной литературой под шифром «567» что в десятичной классификации «дьюти». Даже мне было известно, означает «динозавров». Они сели прямо в проходе. Как будто притащить меня в библиотеку и испортить мне день — это такая мелочь. И принялись читать книгу про орнитоподов. Вдруг я понял, что нужно сделать. Если мама замечает только Джейкоба, значит, я должен стать им. Наверное, во мне закипела досада, накопленная за семь лет жизни. Иначе я не могу объяснить, почему сделал то, что сделал. То есть я понимал, это перебор — В библиотеках нужно вести себя тихо. Библиотечные книги сакральны, они вам не принадлежат. То, что я сидел в детской комнате в уютном кресле, похожем на гигантский кулак, и вот уже ору во все горло, скидываю книги с полок и вырываю из них страницы. А когда библиотекарша спросила чей это ребенок, я пнул ее ногой по голени. У меня был талант устраивать буйные сцены. В конце концов, я всю жизнь учился, наблюдая за мастером. Собралась толпа, Другие библиотекари сбежались посмотреть, что происходит. Я только раз смешался во время своего концерта, когда увидел лицо моей матери, стоявшее у края толпы любопытных. Она смотрела на меня и была белая, как статуя. Очевидно, она должна была забрать меня оттуда. И очевидно, это означало, что Джейкоб не сможет взять книги, которые он хотел принести домой. Мама крепко схватила его за запястье. Он сразу поднял вой и подцепила меня свободной рукой. Мы с братом оба пинались, извивались и орали всю дорогу до парковки. Когда мы дошли до машины, мама поставила меня. И я сделал то, что Джейкоб делал у меня на глазах тысячу раз. Размяк, как спагетти, и упал на асфальт. И вдруг я услышал нечто такое, чего до сих пор ни разу не слышал. Это было громче, чем наши с Джейкобом вопли. И это исходило изо рта моей матери». Она визжала, она топала ногами, вопила и при этом махала руками, дрыгала ногами, мотала головой взад-вперед. Люди глядели на нее со всех сторон парковочной площадки. Я тут же замолк. Хуже того, что весь мир смотрит, как я схожу с ума, было только одно, если весь мир смотрел, как сходит с ума моя мама. Я закрыл глаза, отчаянно желая, чтобы земля разверзлась и поглотила меня. А Джейка продолжал визжать и биться в истерике. «Думаешь, мне не хочется терять терпение постоянно?» — крикнула мама, а потом собралась, усадила извивающегося Джейкоба на заднее сиденье и пристегнула ремень безопасности. Затем поняла меня с асфальта и сделала со мной то же самое. «Но я рассказываю вам эту историю вовсе не потому. Главное, что в тот день мама впервые расплакалась у меня на глазах. Она больше не могла стойко держать все внутри себя».